Глава 40. Новый рекорд. Престыженный лазурный поток вернулся к атаке. Черт, как же хочется использовать волну на ледяном тайне, чтобы восстановить свое достоинство. Но я же только что ляпнул, что не учил его. Если внезапно использую этот скилл, как это объяснить потом? Притвориться, что не заметил, как изучил его? Блин, слишком глупо. Даже мысль об этом вгоняет в краску. Пугающий Ледяной Вилхри был самым опасным заклятием этого босса. Однако мрачный лорд ясно показал, что может его обезвредить. Больше у Ледяного Тейна не было козыри в рукаве. Под сильным натиском пятерых игроков он, наконец, оказался повержен. Выпавшие из босса вещи никого не интересовали. Все, с замиранием сердца, уставились на всплывшее системное сообщение. Поздравляем игроков гильдии «Синего ручья». Лазурный поток, громовой свет, мрачный лорд, встречное облако, лунная грация с установлением нового рекорда прохождения подземелья «Ледяного леса». Время 20.24.11. Когда группа начала зачистку подземелья, используя тактику одной волны, все уже знали, что если не совершать серьезных ошибок, то обязательно установят новый рекорд. Так что само системное сообщение – восприняли как должное. Но одна деталь прозвучавшего оповещения удивила и привела всю гильдию в неописуемый восторг. Это было время, разница между новым рекордом и предыдущим. Прошлый рекорд прохождения установленной гильдией «Травяной сад» составлял 26.12.48, и они превзошли его на целых пять минут. Как можно было побить предыдущий рекорд с таким отрывом? Игроки, подобные лазурному потоку, знали, что обычное предыдущее достижение перебивалось на время, меньше, чем минута. Но для такого приходилось осуществить 8 или 10 заходов. А чтобы переплюнуть предыдущий рекорд на целых 5 минут, нужно было быть поистине безрассудным и жутко удачливым. Поэтому системное сообщение произвело настоящий фурор среди игроков 10 сервера. После выбора класса на двадцатом уровне седьмое поле с братьями решили отправиться в ледяной лес. Приняв в группу еще одного человека, они вошли в подземелье. Не пройдя половину данжа, ребята увидели системное сообщение о новом рекорде. «Смотрите, это же бог!» «Бог на ЧВ!» – радостно воскликнула поглощенная ведьма. Новички довольно быстро перенимали сленг славы, и она не была исключением – «Да, ты права», — угрюмо ответил седьмое поле. В сердцах друзей появилась горечь. Гильдия синего ручья, стоящая в тройке сильнейших, ребята прекрасно ее знали. Все верно, лишь гильдия такого уровня и могла позволить себе пригласить братца-профи в свои ряды. А что до них? Полная луна — мелкая второсортная гильдия со слабыми второсортными игроками. Благодаря мрачному лорду они уже дважды засветились по ТВ. Уже это должно было сделать их счастливыми, верно? Но друзья оказались очень опечалены. Только поглощенная ведьма продолжала болтать безумолку. «Ледяной лес – это же то подземелье, которое мы проходим». «Верно», – ответил облачный закат. 20 минут. Мы тоже находимся в нем 20 минут». «А мы много прошли?» – спросила она. «Половину», – тоскливо ответил седьмое поле. «Такова была жестокая реальность». Если поставить их в один ряд, достижения мрачного лорда были совершенно на ином уровне. Эта пропасть между ними разъедала душу, как яд, заставляла ребят сомневаться в своих силах. В будущем это могло стать очень серьезной проблемой. Но такой была плата за знакомство с братом-профи. Пятым членом их группы в этот раз стал клерик с ником «Бесконечная ночь». Большую часть времени он был сосредоточен на исцелении. поэтому особо не общался. Но, услышав последние фразы ребят, внезапно встрял в разговор. «Вы, парни, в основном полагались на него, чтобы получить первое прохождение?» Седьмое поле был немного растерян. Они на самом деле несколько раз засветились на ТВ, из-за чего поглощенная ведьма с радостью присоединилась к ним. И это заставляло парней испытывать большое давление при приеме нового человека в команду. Если новичок, подобно поглощенной ведьме, хотел вступить в группу только из-за их известности, смогут ли они показать великолепную игру без брата-эксперта? И когда все выяснится, ребята будут унижены. Присоединяясь к их группе, «Бесконечная ночь» ничего не сказал по поводу их достижений. Он лишь поздоровался и заговаривал только во время сражений с монстрами. Казалось, парень не обратил внимания на то, что они были игроками, получившими первое прохождение. В новом заставе группа прошла половину подземелья всего за 20 минут. При этом мрачный лорд за то же время установил новый рекорд и засветился на ТВ. Все это показывало, что в группе первых прохождений он был истинным профи, а остальные просто прицепом. В итоге неловкий момент, которого опасался седьмое поле, все же настал. Ему оставалось только безропотно признаться. Верно, это все благодаря братцу профи. Черт, я так и думал. «Я нахожусь с вами уже 20 минут и не увидел ни в одном из вас эксперта», заявил «Бесконечная ночь». «Не слишком ли ты прямолинеен, Парни и так были далеко не в лучшем расположении духа, и его слова только усилили их смущение. «Хорошо, хорошо. Начиная с этого момента, будете следовать моим командам», внезапно объявил «Бесконечная ночь». «Почему?» – удивилась четверка. «Я проф из гильдии амбиций тирана «Бесконечная ночь». Я хотел сначала посмотреть на ваши навыки, поэтому ничего не говорил. Я довольно долго сдерживался. Итак, если вы будете следовать моим командам, мы без проблем пройдем подземелье, сказал Бесконечная Ночь. Капец. Седьмое поле еще больше помрачнел. Что это за человек? Кто будет открыто называть себя профи? В сравнении с ним брат Мрачный Лорд был просто скромнякой. Он никогда не хвастался своими навыками в разговоре. Обойдемся, буркнул седьмое поле, его не пугала слава амбиции тирана. «Братец, не веди себя так. Нам нужно поторопиться и закончить это подземелье. У меня еще есть дела», – заявил Бесконечная Ночь. Седьмое поле промолчал. «Слушай, я сделаю это. Я быстро проведу вас». «Я умоляю тебя». «Дьявол, ты проведешь, Сделаешь?» – психанул седьмое поле, сдаваясь. Этот парень оказался настоящим ушлепком. Он осквернял само великое звание «эксперт». «Окей, отныне следуйте моим командам». В мгновение ока бесконечная ночь сменил снаряжение. В его руках появился крест, испускающий серебристое сияние. Сразу было видно непростая вещица. «Черт, этот парень притворялся всю дорогу», – осознали друзья наконец. Ведя группу по подземелью, «Бесконечная ночь» параллельно отправила сообщение в гильдию. «Мы совершили ошибку. В этой группе только мрачный лорд был профессионалом. Остальные – просто мусор». Слишком поздно. Мрачного лорда уже завербовала гильдия «Синего ручья». Они побили старый рекорд на пять минут. Немыслимо. Вероятно, из-за того, что они приняли этого парня. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» яй яй вздохнул «Бесконечная ночь». «Чем ты занят?» «Черт, провожу этот никчемный мусор через подземелье», презрительно фыркнул «Бесконечная ночь». В это же время гильдия «Травяной сад» стояла на ушах после установления нового рекорда. «Двадцать минут, двадцать четыре секунды. Дьявол, это просто невозможно. Лазурный поток просто не имеет подобных навыков. Зерно подорожника, лидер «Травяного сада» вместе с профи, Установившими предыдущий рекорд, громко обсуждал случившееся: Это все мрачный лорд, из-за него сила и группы настолько увеличилась, сказал один из присутствующих цветочный орех. Черт, спрошу об этом лазурного потока! Зерно подорожника поспешил отправить сообщение. На новом сервере сейчас находились трое элитных бойцов из трех великих гильдий. Они хорошо знали друг друга еще по небесной сфере. и были записаны друг у друга в друзьях Хе-хе, это нечестно, вы зарканили такого крутого эксперта», написал зерноподорожника. «Ха-ха-ха, ты злишься? Злишься? Двадцать, двадцать Сможете перебить его, когда возьмете двадцать пятый уровень, а?» Гордо отписался лазурный поток. В сравнении с мрачным лордом он был немного напряжен. Как бы там ни было, а этот парень позволил им сохранить лицо». Лазурный поток довольно хмыкнул. Глава 41. Просто взял и ушел. Выходящую из подземелья команду лазурного потока у входа ждали привязанная лодка и цветочный фонарь. Еще до того, как их группа появилась на ТВ, эти двое уже были восхищены мрачным лордом. Они входили в постоянный состав пати и прекрасно знали, на что способны. поэтому могли со стопроцентной уверенностью заявить, что именно мрачный лорд стал причиной того, что гильдия побила старый рекорд подземелья на пять минут. Цветочный фонарь, прежде сомневавшийся в мрачном лорде, сейчас был очень смущен. «Ты настоящий бог. Я преклоняюсь, преклоняюсь». Промямлил он, наконец. «Раньше я был не слишком любезен с тобой, прости». В то же время привязанная лодка расспрашивала громового света о прохождении подземелья. И тот с радостью принялся во всей крысе расписывать происходившее в данже, разливая соловьем и брызгая слюной. Встречное облако и лунная грация удивленно подняли брови, слушая его рассказ. «Может, ты будешь серьезнее? Судя по твоему рассказу, мы прошли подземелье за десять минут». И еще подошел к лазурному потоку. «Итак, рекорд был побит». «Верно, верно». «Ты силен, силен», — радостно согласился лазурный поток. «Брат», — с нетерпением начал ищу. «Да, да». «Материалы?» — напомнил он. «Какие материалы?» — лазурный поток не сразу сообразил, о чем идет речь. «Ах да, посмотри на меня. Я так счастлив, что забыл о них. Привязанная лодка?» У лазурного потока не было материалов с собой. Только после подтверждения факта установления нового рекорда Привязанная лодка сходил за ними в хранилище. В славе скорость персонажа во многом зависела от переносимого им веса. Поэтому, когда игроки собирались устанавливать рекорд или сражаться друг с другом, они максимально облегчали иментарь, чтобы улучшить свои характеристики. Вернувшийся, привязанная лодка отправил мрачному лорду запрос на торговлю. Исю согласился, и материалы оказались в торговом окне. К удивлению, там оказалось семьдесят две нити крепкого паучьего шелка, два мифриловых кулона и восемь острых когтей белого волка. Что? Ещё не понимал. Это было то количество, которое он запросил изначально до торгов с лазурным потоком. «Брат, ты не представляешь, какую услугу он нам оказал, побив рекорд на пять минут», ответил лазурный поток. «О, так вот оно что!» Ещё не знал, плакать ему или смеяться». Материалы были нужны ему не для продажи, они требовались для улучшения зонта тысячи вероятностей. Правда, для цели не недоставало всего 24 паучих нити, и изначально, запрашивая большее количество, Исю просто хотел оставить себе пространство для торга. Теперь же вторая сторона сама с радостью согласилась расстаться с заброшенным количеством. Кто же откажется от халявы? Точно не Исю, поэтому он поспешил подтвердить сделку. Кроме того, в словах лазурного потока был смысл. Установив новый рекорд, превосходящий предыдущие на пять минут, он реально сэкономил гильдии кучу времени. В противном случае, кто знает, сколько им еще пришлось бы соревноваться со своими конкурентами. — Спасибо, — сказал Иссю. — Пожалуйста, брат, взгляни. Не договорив лазурный поток, вдруг впал в ступор. Приняв материалы, мрачный лорд покинул гильдию. Вышел? Почему он вышел? Лазурный поток хотел предложить мрачному лорду остаться в клане. Ведь они дали ему столько материалов по двум причинам. Первой, правда, было желание отблагодарить его за похождение подземелья. Второй же стало стремление заполучить этого игрока под знамена синего ручья. Ведь парень оказался настоящим суперпрофессионалом. «Если бы я только знал», — с грустью подумал Лазурный поток, — Неожиданно план по установлению дружеских отношений превратился в обычную сделку. «На что я должен взглянуть?» – спросил Исю. «У тебя остались места в списке друзей?» «Давай позже еще поработаем вместе», – уныло ответил лазурный поток. «Хорошо», – согласился Исю. «Братец, тебе нужно еще раз пройти подземелье. Если хочешь, я позову людей, чтобы помогли тебе». предложил лазурный поток в надежде хоть как-то удержать его подальше. «О, спасибо, но помощь не потребуется. У меня еще остались дела, так что я пойду», — попрощался Исю. «Ох, тогда счастливо! когда лазурный поток попрощался с Исю, по его щекам текли слезы. Все члены синего ручья уже видели сообщение о том, что мрачный лорд покинул гильдию. Они были в шоке. Едва парень вышел из группы, в чате началось бурное обсуждение. «Почему он вышел?» – спросил встречное облако. «Работа выполнена, разумеется, он ушел», – печально ответил лазурный поток. «Почему мы не содержали его?» – возмутился привязанная лодка. «Из-за его АПМ. Он ушел быстрее, чем у я успел что-то сказать». Горько усмехнулся лазурный поток. «Из-за его АПМ ребята потеряли до речи». Похоже, лазурный поток немного тупил от горя. «Согласен, такого профи нельзя заманить в гильдию какими-то подачками. С его навыками парень волен сам выбирать, что ему делать. Сейчас для нас важнее всего установить хорошие отношения с ним», – высказался привязанная лодка. «Верно, я изначально так и думал, но...» – угрюмо проронил лазурный поток. Прохождение подземелья, которое должно было стать стартом к установлению хороших отношений, обернулось обычной торговой сделкой. «Ай-яй, а давайте устроим ему медовую ловушку. Скорее попросите у главы отправить к нам несколько красоток». С энтузиазмом предложил громовой свет. Кто-то закашлялся. «Или давайте сведем его с лунной грацией», — не унимался он. Лунная Грация хранила молчание и задумчиво смотрела в спину уходящему мрачному лорду, который еще не скрылся из виду. «Грация, ты можешь в его направлении? Может ли быть, что ты...» «Цветочный фонарь несколько раз обошел вокруг нее?» «Тебе не терпится броситься за ним вслед?» Воскликнул громовой свет. «Ребята, вы не думаете, что он слишком силен?» Пропустив их слова мимо ушей, задумчиво спросила девушка. В наступившей тишине парни изумленно посмотрели на нее. «Мы считаемся профессионалами высшего уровня, верно? Даже если не мы, то лазурный поток уж точно. Но похоже, что этот парень на порядок превосходит всех нас», пояснила Луна Грация. «Тогда скажите, какому уровню экспертов он принадлежит?» «Я давно не играл на низкоуровнем аккаунте», закашлялся лазурный поток. «Мы все сейчас имеем низкие уровни». напомнила девушка. «Его оружие лучше моего. Я думаю, это оранжевое копье», предположил Лазурный поток. «Он все еще не выбрал класс», возразила лунная грация. Похоже, у них обоих были аргументы за и против. «Хорошо, согласен. Навыки этого человека выше моих», сдался Лазурный поток. «Он больше не мог выгораживать себя в попытке сохранить лицо. Но в славе так много игроков, может быть, существуют и скрытые профи». Мы даже знаем одного такого. Тополиный берег. При упоминании этого ника наступила тишина. Все знали, что лазурный поток его не любит. Не так давно этот человек находился под пристальным вниманием гильдии «Синего ручья». Сначала он не был особо известен, но потом вдруг за короткое время в небесной сфере продемонстрировал свою силу во всех типах сражений. Гильдии заинтересовались этим игроком. В то же время улучшалось и его снаряжение. Многие члены гильдии Синим Руче стали прошептываться о том, что список из пяти великих мастеров давненько не обновлялся. И самой же пятерки великих профи только один серьезно соперничал с Тополиным берегом. Этим профи был вещенный снег, основной аккаунт Лазурного потока. Их яростное противостояние объяснялось тем, что оба играли за мастера меча. Самый популярный класс в славе. Тополиного берега абсолютно не трогали все эти обсуждения, связанные с его персоной. Он продолжал устанавливать рекорды. По нанесенному урону, по совершенному убийству, по количеству побежденных на арене профессионалов и так далее. В том же духе. Таким образом, парень хотел показать, что намного круче весеннего снега. И вот, когда дело уже практически дошло до прямой дуэли, «Лазурный поток» был отправлен на десятый сервер в качестве главы новой гильдии. Сразу поползли слухи, будто это было сделано специально, чтобы освободить место тополинному берегу. Глава 42. Товар, который можно купить. «Лазурный поток» заботился о своем имидже, но от постоянных нападок тополиного берега чувствовал, что теряет лицо. В итоге, взяв на себя инициативу, он бросил наглецу вызов. Тополиный берег с радостью согласился, словно только и ждал этой возможности. Члены гильдии часто соревновались смерю собой на арене. Но в этот раз все понимали, что предстоящий бой будет непростым, победивший игрок получит право называться одним из пяти великих мастеров гильдии сиего ручья. Правда бой так и не состоялся. Глава гильдии вдруг объявил, что Лазурный поток отправляется на Десятый сервер, чтобы возглавить новый клан. Из-за сильной загруженности делами Десятого сервера Лазурному потоку пришлось отложить дуэль и на время покинуть Небесную сферу. Но неприятный осадок в душе остался, словно его вынудили подвинуться в сторону. Неожиданное появление мрачного лорда пробудило воспоминания о тополином береге. И сейчас друзья не знали, что ответить на его слова. По его полной огнетующей тишине, лазурному потоку вдруг пришло сообщение от зерна подорожника. «Ха-ха-ха! Почему это профи неожиданно вышел сразу после установления рекорда?» Лазурный поток на мгновение опешил, но тут же взял себя в руки. «Ты отправил шпиона в нашу гильдию?» – гневно спросил он. «Как подло!» «Не будь таким, можно подумать, ты не отправил никого к нам», – ответил зерно подорожника. Представь себе, нет, негодуя, возразил лазурный поток. Шпионы в гильдиях являлись обычным делом, но сегодня был лишь второй день жизни сервера, и он просто не успел еще с этим разобраться. Тогда лучше не собирайся, самоуверенно заявил зерноподорожника. Лазурный поток почувствовал внезапный прилив вдохновения. «Ха-ха, если ты собираешься переманивать наших игроков, то лучше бы тебе присмотреться к ним как можно внимательнее». «Что ты имеешь в виду?» – насторожился зерно подорожника. Лазурный поток не ответил. «Ц -ц -ц, я знаю, что ты пытаешься напугать меня, старый синяк. Не используй подобные трюки против меня. Это слишком по-детски», – заявил зерно подорожника. «У меня нет на тебя времени», – отписался лазурный поток. «Мне нужно качаться». И глава синего ручья направился по своим делам, оставив соперника полностью сбитым с толку. Когда шпион сообщил, что мрачный лорд покинул гильдию Синего ручья, зерно подорожника хохотал, как безумный. Он изначально намеревался переманивать этого парня к себе и связался с лазурным потоком, чтобы позлорадствовать. Но кто мог знать, что лазурный поток займет такую специфическую позицию? Создавалось впечатление, будто мрачного лорда отпустили специально, чтобы его приняла другая топовая гильдия. Зерно подорожника чувствовал, что лазурный поток блефует, но полной уверенности в этом у него не было. К сожалению, от шпионов в игре было никуда деваться. Но обычно они просто добавляли немного лишних забот о руководству гильдий. С мрачным лордом все обстояло по-другому. Он оказался великолепным профессионалом. Вступив в гильдию, он определенно станет важной фигурой. Парень явно не относился к типу обычных игроков. если такой эксперт окажется шпионом, это будет настоящей катастрофой для гильдии. Когда-то в славе существовала гильдия, не уступавшая тройке великих. Она распалась именно по вине шпионов. В то время все сильные гильдии были просто наводнены ими. Тайные информаторы передавали соперникам особенности стратегии прохождения подземелья и убийства боссов, предупреждали о готовящихся рейдах раскрывали слабые стороны лучших воинов. Из-за них многие хорошие игроки покидали гильдию, прихватив ценные вещи. Это сильно ослабило клан. Но главная угроза проявила себя позже. Когда глава гильдии попытался восстановить мощь клана, оказалось, что все руководство состоит из долбанных шпионов. В конце концов, разбежались последние остатки сильных игроков, и одна из сильнейших гильдий прекратила свое существование. После этого случая гильдии Славы очень внимательно относились к своим лучшим игрокам. Чем больше был клан, тем сильнее становились опасения. Сейчас на новом сервере началось настоящее соревнование шпионов. Игроки, принимаемые в новые кланы, начинали медленно пробивать себе путь с самых низов вплоть до небесной сферы. Это упорные люди, по праву называвшегося величайшими шпионами Славы. И теперь появился этот мрачный лорд. Он неожиданно возник на десятом сервере и сразу привлек внимание сильных мира сего. За него определенно будут бороться все знаменитые гильдии. Однако был ли он шпионом? В наши дни может ли шпион быть такого высокого уровня? Зерно подорожника печально вздохнул и все же решил связаться с мрачным лордом. До тех пор, пока он держит ухо востро, все будет хорошо. Покинув ледяной лес... Мрачный лорд держал дорогу в Булс. Ледяной лес был расположен в юго-западной пограничной зоне. Булс был ближайшим городком. Неважно, на каком сервере находился игрок, это было первым местом, куда он направлялся после того, как покидал локацию для новичков. Поэтому здесь всегда было очень оживленно. Покинув начальную локацию, Есю сразу направился в ледяной лес и еще не имел возможности заглянуть в Булс, чтобы сделать привязку к местной точке воскрешения. В славе после смерти игрок появляется в точке воскрешения, который был привязан. Это было одним из правил системы. Булс был небольшим городком, однако в нем имелись все необходимые удобства. Сначала Есю посетил склад, чтобы сложить в него полученные материалы. Видя, что хранилище уже 88 штук крепкого паучьего шелка, Есю мог только улыбаться и качать головой, оставив в ячейке 48 паучьих нитей. Исю поместил остальную в библиотеку материалов редактора снаряжения. Он уже было собрался войти в приложение, как неожиданно пришло сообщение сообщении седьмого поля. «Поздравляем, братец Про, Когда мы находились в подземелье, увидели сообщение о новом рекорде». «Это здорово!» «Ха-ха, ничего особенного!» «Ты присоединился к гильдии Синего ручья? – «Спросил седьмое поле». «Нет, я только помог им побить рекорд, поэтому мое присоединение было временным, так что я уже вышел», — ответил Есю. «Чего?» Седьмое поле выпал в осадок. «Сколько раз вы были в подземелье?» — внезапно спросил Есю. «Два раза», — ответил седьмое поле, отойдя от шока. «У вас есть свободное место? Я могу еще три раза сходить». Еще вспомнил об ограничении входа. «Есть, конечно, у нас есть свободное место». Седьмое поле был вне себя от радости, однако постарался взять себя в руки. «Братец Про все еще хочет проходить с ними подземелье. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Тогда я скоро пойду». Ещё вывел мрачного лорда со склада и направил его в сторону ледяного леса. Седьмое поле с ребятами были обычными игроками, и не имели навыков, подобных экспертам гильдии Синего ручья. Ещё быстрее бы достиг цели с последними, однако предпочел команду седьмого поля. Он видел намерение больших людей заполучить его. Он также видел мыши гильдии Синего ручья. При желании они могли легко обеспечить его материалами для улучшения, зонта тысячи вероятностей. Однако, присоединившись к гильдии, он должен будет нести... долю ответственности и быть им обязанным. Да, с одной стороны, гильдия предоставляла возможность прокачки, помогала заданиями и походами в подземелье, но в то же время он и сам был обязан помогать другим с прокачкой. Заданиями и подземельями. Исю не хотел быть обремененным подобным заботами. Мастер его уровня, не желающий вступать в гильдии, мог с легкостью сотрудничать с любым из них. Сегодня он помог синему ручью установить новый рекорд. В следующий раз он поможет ревенному саду и так далее. Люди, отвечающие за принятие важных решений, поймут, насколько он ценен. И тогда любая гильдия, желающая установить новый рекорд, будет искать его в помощи. Быть подобием товара, который можно купить, было лучше, чем вступать в гильдию, вешая себе на дерево обязательств. Разве такое решение не было прекрасным? Глава 43. Нам не нужен клерик. Группа седьмого поля только что покинула подземелье. Под руководством «Бесконечной ночи» вторую часть подземелья они преодолели гладко. Уже только из-за этого можно было заключить, что этот парень имел высокий уровень навыков и являлся опытным игроком. Однако седьмое поле с братьями не преклонились перед его заслугами. По факту они вообще их не заметили. Они уже были отравлены мрачным лордом. «Бесконечная ночь» являлся довольно хорошим экспертом, но братья совсем не замечали его мастерства. После прохождения подземелья парень встал перед четверкой в надменной позе, словно говоря «Давайте, покажите мне ваше восхищение». Но вместо возгласов фасторг он получил сообщение об исключении из группы. «Черт, что за неблагодарность! Как вы могли исключить меня?» Бесконечная ночь был взбешен. Тебе же надо было заняться своими делами. Поспеши и займись ими. Усмехнулся Седьмое поле. Нет, уже не надо, ответил Бесконечная ночь. О, ну извини, место уже занято. Скоро придет наш друг, ответил Седьмое поле. Услышав это, Бесконечная ночь подняв брови, поспешил поинтересоваться. Это мрачный лорд? Какая тебе разница? Усмехнувшись, Бесконечная ночь отказался уходить. и бесцеремонно наворачивал круги вокруг их группы. Седьмое поле был раздосадован, у него появилось непреодолимое желание порвать наглеца на куски. Вот только тот был профи из гильдии амбиции тирана, и седьмое поле поостерегся строить ему козни. Раз Бесконечная Ночь не хочет уходить, значит, имеет какой-то интерес. Седьмое поле догадывался, в чем тут дело. Этот парень был раздражен тем, что не мог остаться в их группе. Вот только противостояние с подобным профессионалом они безнадежно проигрывали. С их посредственной силой ребята были очень рады пройти с братом про несколько подземелий. Но теперь, если этот профи из амбиций тирана позовет мрачного лорда, станет ли братец играть с ними? Парни были знакомы друг с другом всего лишь день и еще не успели стать настоящими друзьями. В то время, как седьмое поле находился в глубоких тяжелых размышлениях, на горизонте появилась фигура, очертаниями напоминающего мрачного лорда. Поглощенная ведьма закричала «Бог!». В игре чем громче был звук, тем дальше его можно было услышать. Однако громкость голоса целиком и полностью зависела от человека, которому он принадлежал. Парни во всей красе смогли представить себе эту картину. Поглощенная ведьма, сидящая дома или в интернет-кафе, и во весь голос кричащая «Бог!». Это правда было забавно. Если в этот момент рядом с девушкой находились люди, должно быть, она выглядела очень глупо в их глазах. Мрачный лорд спрятал свое боевое копье, что можно было расценивать как приветствие. Седьмое поле с братьями приготовилось встречать его. Однако «Бесконечная ночь» оказался впереди планеты всей. Со свистом рассекая воздух, он рванул вперед. «Ты мрачный лорд». «Для меня честь встретиться с тобой. Я «Бесконечная ночь», эксперт гильдии амбиций тирана», – представился он. «Привет», – спокойно ответил Исю, после чего, повернувшись к седьмому полю, спросил. «Вы друзья?» «Все верно, братец Седьмое Поле и я стали хорошими друзьями после прохождения подземелья», Ответила за него Бесконечная Ночь. «Дьявол, да что ты за человек такой?» Седьмое Поле никогда еще не встречал такого наглядца. «Брат Седьмое Поле, не будь таким», притворился оскорбленным Бесконечная Ночь. Седьмое Поле вновь захотелось избить этого парня до смерти, Взяв себя в руки, он отправил приглашение о вступлении в группу мрачному лорду и параллельно бросил сообщение «Бесконечной ночи». «Мы уходим. Иди занимайся своими делами. Брат, и меня. И меня тоже не забудь». Начал конючить «Бесконечная ночь». Как мог такой человек быть профессионалом, даже когда они помогали новичкам на старом сервере, то не были такими наглыми, как он? «У нас нет места». «Добрая сестрица, может, отдашь свое место брату?» Бесконечная ночь нашел слабое место группы и начал наседать на поглощенную ведьму. Поглощенная ведьма оказалась в замешательстве. Будучи новичком, она все еще не встречала таких бессовестных игроков. Не зная, что делать, девушка уже была готова согласиться и на его требования, но в последний момент заговорил Есю. «Ты клерик?» «Да, мои навыки очень высокие, я профи». Говоря это, «Бесконечная ночь» достал сияющий серебряный крест. Седьмое поле с братьями не смогли его распознать, но знали, что это было крутое оружие. «Кристальный крест, оранжевое оружие», – определил Исю. «Воу, ты на самом деле эксперт». «Метка подмечена. Почему бы вам не принять меня?» Начал подлизываться «Бесконечная ночь». «Нам не нужен клерик», – сказал Исю. Мгновенное убийство. Это было мгновенное убийство. Четыре слова «мгновенное убийство». Прежде оживленный. Бесконечная ночь погрустнел. Седьмое поле с ребятами просто боготворили брата-эксперта. Нам не нужен клерик. Как же круто это прозвучало. Если бы вместо мрачного лорда здесь сейчас оказался обычный игрок, который, стоя у входа в ледяной лес, сказал, «Нам не нужен клерик». Даже седьмое поле назвал бы его «хвастуном». Но братец – про другое. Если он сказал, что им не нужен клерик, на самом деле, значит, не нужен. «Клерик, иди, поиграй где-нибудь в другом месте. Заходим, заходим», – громко объявил седьмое поле. Никто больше не обращал внимания на бесконечную ночь. Тот просто стоял у входа в данж, словно статуя, и смотрел, как группа заходит в подземелье. «Братец про, как мы будем убивать боссов?» Едва войдя, спросил седьмое поле. «Я беру их на себя, а вы постарайтесь выдать ваш лучший урон», – ответил Исю. Несмотря на это, что прохождение одной волной самой сложной задачей являлся сбор монстров и доставка их основной группе, тем не менее, важно было их слаженное убийство. Исю не был уверен в способностях своей нынешней группы. Под присмотром брата-эксперта, братья чувствовали, что прохождение подземелья будет легким и беззаботным. Но поглощенная ведьма неожиданно спросила, «Бог, а мы сможем установить новый рекорд?» «Может ли вопрос быть унизительным?» У них не было ни малейшего возможности установить новый рекорд. И братец-профи был тут ни при чем. Дело было в них самих. Седьмому полю с братьями было стыдно за свою слабость, поэтому они ответили на неудобный вопрос замраченного лорда. Они неспешно двинулись по подземелью. Ребята решили отдавать все выпавшие вещи Есю. Только если попадалось снаряжение специально под их класс, Есю отказывался от дропа. Так они прошли подземелье дважды. Скрытый босс ни разу не появился, да и хорошего снаряжения им не выпало. И хоть у мрачного лорда оставалась еще одна возможность на вход подземелья, остальные члены группы уже исчерпали дневной лепит. С большим сожалением им пришлось выйти. Покинув подземелье, они увидели «Бесконечную ночь», стоящего снаружи. Когда они выходили после первого прохождения, этого парня тут не было. Увидев выходящую группу, «Бесконечная ночь» тут же подбежал к ним. «Не осталось больше попыток», – счастливо спросил он, из-за чего у седьмого поля вновь появилось острое желание избить маленького засранца. «Бесконечная ночь точно знал, что у них оставалось лишь две попытки. У меня осталось одно прохождение», – честно ответил Исю. «Какое совпадение? У меня тоже осталось одно», – сказал «Бесконечная ночь». «Неужели?» – засмеялся Исю. «Это нечто большее, чем совпадение. Смотри, со мной еще три друга, у которых тоже осталось по одному прохождению. Не думаешь ли ты, что это еще большее совпадение?» – заявил «Бесконечная ночь». Три игрока подошли ближе, над их головами светилось название гильдии амбиции тирана». «Вот уж совпадение, так совпадением», — ответил Есю. «Если все так хорошо сложилось, почему бы нам не пройти этот последний заход вместе? Почему бы нам не установить новый рекорд?» — предложил Есю. «Хорошо, отлично, Бесконечная Ночь был очень возбужден. Если мы собираемся установить новый рекорд, у меня есть два условия». сказал Есю. «Какие?» Первое, вы мне заплатите», заявил Есю. «О, это несложно», сказал «Бесконечная ночь». «А второе?» «Нам не нужен клерик», засмеялся Есю. Глава сорок Различные сборы. «Ха-ха-ха-ха!» Седьмое поле с братьями просто катались со смеху. Это был занавес. Раньше погруженная ведьма заставила их глупо выглядеть перед окружающими, когда закричала «Бог!» при появлении мрачного лорда. Сейчас же их хохот заставлял других игроков думать, что парни спятили. Находящиеся рядом игроки с любопытством оборачивались на источник громкого смеха. Они видели ржущую троицу бесконечную ночь, яростно кидавшую в окно общего чата череду взрывных смайлов. «Что случилось?» – спрашивали игроки друг друга. Вот только ответа никто не знал. В результате вокруг странной смеющейся группы образовалась целая толпа любопытных, жаждущих разузнать побольше. Наконец раздался голос бесконечной ночи. Слегка выпустив пар, он процедил сквозь зубы. «Тогда какой класс тебе нужен?» «Мне нужны три огненных элементалиста с магической атакой больше 430 единиц». Также нужна ведьма с прокачанной куклой Шуруру и использующая пластиней. У них должен быть высокий уровень навыков и прямые руки. Они не должны совершать ошибок», – спокойно ответил Исю. Бесконечная ночь тупо уставился на мрачного лорда. «Взять с собой трех элементалистов? Да, такая группа будет обладать наибольшим уроном. Однако у элементалистов мало защиты». К тому же, они очень хилые в плане здоровья. Ведьмы носили легкую броню, что было не намного лучше. У такой группы будет очень высокий урон, однако практически нулевая защита. Одно прошедшее по магам заклинание может всех погубить, а значит, такая группа не имела права на ошибку. У «Бесконечной ночи» не было особых возражений против таких жестких требований. потому что текущий рекорд был 202411 и раз они хотели побить этот рекорд, им нужно было действовать жесткими методами. Если хоть один член группы допустит ошибку, ее исправление займет драгоценное время, а значит группа провалит основную задачу. Я не смогу собрать такую группу прямо сейчас, ответил бесконечная ночь. На самом деле не только сейчас, У него вообще не было возможности собрать подобный состав за короткий период. Причем это касалось не только амбиций тирана. У других гильдий тоже не было трех огненных элементалистов с магической атакой в 430 единиц и выше. Такой показатель магической атаки подразумевал, что оружие должно быть как минимум фиолетовым посохом 20 уровня. Разве можно так просто найти фиолетовый посох? не говоря уже о том, что он должен принадлежать огненному элементу. Сейчас амбийцы тирана обладали тремя фиолетовыми стихийными посохами. Правда, ни один из них не относился к огненному типу. «Нет проблем. Когда сможешь собрать подобную группу, свяжись со мной», – ответил Есю. «Кроме этого, есть еще какие-нибудь возможности?» – спросил «Бесконечная ночь». 25 пятый уровень», – ответил Есю. «Двадцать пятый уровень». «Был отдельным разговором. Новое снаряжение, новые навыки, плюс каждый увеличил свою силу. В отличие от текущего рекорда десятого сервера, все последние рекорды прохождения ледяного леса на старых серверах были установлены группами игроков двадцать пятого уровня. «Хорошо, только я сперва добавлю тебя в друзья», – заявил «Бесконечная ночь». «Окей». «Они записали друг друга в френд-лист». После чего бесконечная ночь, старавшаяся быть серьезным, показал свою истинную сущность. «Тогда сейчас мы не будем устанавливать рекорд. Но все мы можем войти в ледяной лес еще один раз. Почему бы тебе не присоединиться к нам?» «Да чтоб тебя!» Седьмое поле с братьями задохнулись от возмущения. Этот чувак был воистину бессмертным, неуязвимым, бесстыдным, ультранепревзойденным тараканом. «Окей», – спокойно ответил Есю. «Тогда я могу немного снизить плату». «Ты хочешь, чтобы я заплатил за это? Только не говори мне, что с ними ты тоже ходил не за просто так», – взвился Бесконечная Ночь. «С них я плату не брал, но все снаряжение тут отдавалось лидеру группы. И этим лидером был я», – ответил Есю. «Отлично, мы можем сделать так же», – восхищенно воскликнула Бесконечная Ночь. Слушая их разговор, седьмое поле чувствовал себя крайне неуютно. Действительно, в их группе весь лут отдавался мрачному лорду. Но тот всегда был добр и честен с ними. Он никогда не боролся за вещи и без сожаления отдавал снаряжение, которое подходило по классу кому-то из них. Даже фиолетовое оружие, выпавшее из босса в паучьем логове, братец отдал спящему месяцу, с которым был в довольно плохих отношениях. «Как видите, я до сих пор не сменил класс, поэтому я хочу все снаряжение», – заявил Исю. «Это всего лишь снаряжение, давайте выдвигаться». «Бесконечная ночь» отправил приглашение в группу Мрачному Лорду. Правда, оно было автоматически отклонено системой, поскольку Исю еще оставался в другой группе. Спустя минуту Мрачный Лорд покинул братьев и вступил в пати Бесконечной Ночи. Она имела стандартный состав. Один танк, один целитель и три персонажа, наносящих урон. Как только Мрачный Лорд присоединился к группе, Бесконечная Ночь передал ему полномочия лидера. «Ну что, погнали?» Мрачный Лорд направился подземелье. «Идем!» Бесконечная Ночь и остальные последовали за ним. Он все еще был удовлетворен результатом. Бесконечная Ночь не заботился о рекорде, а просто хотел увидеть, насколько хорош Мрачный Лорд. В ледяном лесу ушел снег. Вокруг стояла тишина. Пятеро игроков молча неподвижно стояли у входа в данж. Эта немая сцена продолжалась примерно полминуты. «Хэ-хэй!» – наконец нарушил тишину «Бесконечная ночь». Создавалось впечатление, что он тестирует микрофон. «Зачем ты хейкаешь? спросил Есю. «Кто-нибудь что-нибудь говорил? Я ничего не слышал?» – сказал «Бесконечная ночь». «Я не думаю, что кто-то что-то говорил, верно?» – ответил Есю. «Все молчали», – согласились остальные. «Почему ты не говорил?» – спросил Бесконечная Ночь. «Кого ты спрашиваешь?» «Тебя. Почему я должен был говорить?» «Ты должен отдавать команды, ты же лидер». «Я лидер?» «Да». «Тогда где лидерская плата?» «Двадцать гневных картинок стали ему ответом. Остальные застыли в недоумении». «Брат, ты же не собираешься заходить так далеко?» «Ха-ха!» – засмеялся Исю. «Что еще за лидерская плата?» Бесконечная ночь чувствовал, что сегодня у него была проверка на прочность. «Ладно, другого пути нет. Кто сказал мне выслуживаться перед этим парнем?» Бесконечная ночь потихоньку начал закипать. «Десять штук щетины, белого волка!» – объявил Исю. «Братец, ты дьявол!» – в унисон воскликнули остальные. Щетина белого волка отличалась от шерсти. Она могла выпасть из скрытого босса ледяного леса, белого волка, и считалась редким материалом. «Я не обязан быть лидером», — ответил Есю на их возмущение. Бесконечная ночь задумался на мгновение. Чтобы проверить уровень навыков мрачного лорда, он должен был своими глазами увидеть его в роли лидера. Поэтому он процедил, сжав зубы. «Хорошо, но отдам я тебе все после того, как мы выйдем из подземелья. Я не ношу ее с собой». «Могу я поверить ему на слово?» – спросил Есю остальных членов группы. Большие гильдии обычно не отказываются от своих слов. Например, заключая сделку с лазурным потоком, Есю полностью доверился ему. Однако этот парень казался скорским и наглым, поэтому Есю терзали сомнения. «Ты можешь верить ему». Поспешили заверить они. «Тогда хорошо», – Исю согласился. «Поспешим», – скомандовал Бесконечная Ночь. «Окей. Танк, начинай бить монстров. Депоэсеры, поддерживайте его. Целитель, лечи танка», – раздал команду Исю. Четверка с вытянутыми от изумлениями лицами уставилась на мрачного лорда. Так продолжалось около минуты. «Это все?» – наконец, преодолев ступору, спросил Бесконечная Ночь. «Конечно!» – просто душно ответил Есю. «Что это за руководство вообще?» – вспылила «Бесконечная ночь». «Ребята, вы все профи. Мне кажется, вы должны знать, что делать», – ответил Есю. «Бесконечная ночь» почувствовал, что его надули. Они не нуждались в руководстве для того, чтобы использовать стандартное построение. Каждый выполнял бы свою задачу, и все было бы хорошо. «Плохо. Мне нужно купить 10 щетин белого волка». «Не-не-не, это не сработает», – заявил Бесконечная Ночь. «Ты должен руководить нами, шаг за шагом». «Хорошо», – сказал Исю. «Рыцарь, атакуешь гоблинов на 10 часов. Тут возможны три варианта развития событий. Первый. Когда оба гоблина являются бойцами дальнего боя, тогда тебе нужно сблизиться с ними так быстро, как только возможно. Если моба атакуют, пока ты будешь подходить, используй нисходящий молот Феникса». Ты сможешь подпрыгнуть над их атаками, а ударная волна от использованного навыка заставит гоблинов упасть. Когда наконец окажешься рядом, пни одного из мобов, чтобы набрать стабильный уровень агрессии. Второй вариант, когда один из гоблинов – воин ближнего боя, а второй – дальнего. В этом случае используй молот падающей звезды, чтобы прервать атаку гоблина дальнего боя. Когда гоблин ближнего боя подойдет, используй отражение. после чего сближайся с гоблином дальнего боя и набирай агрессию. И третий вариант – если попадутся два гоблина ближнего боя. Здесь используй нисходящий молот феникса, а затем отражение на одного из них. Только не забудь о контроле уровня агрессии. Ты все понял? Парень, игравший за рыцаря, мысленно зарыдал. Думаешь, я совсем тупой, давая мне указание подобного рода? Глава 45 пятая. Оригинальная стратегия. 38.71. Это время их прохождения считалось довольно приличным. Все стандартные группы из пяти человек проходили ледяной лес примерно за 30 минут. Ко времени прохождения нельзя было придраться, но бесконечная ночь всю дорогу кипела от ярости и съискивала зубы. Получалось, что они собирались отдать лидерскую плату практически за просто так – Да, мрачный лорд не переставал направлять их с самого начала и до конца пути. Однако вместо подробных инструкций, подобных тем, что достались рыцарю, остальные получили простое объяснение обыкновенной стратегии прохождения. Если бы они были новичками, то извлекли бы из этого пользу, но в случае бесконечной ночи и остальных получалось, что они прошли подземелье за просто так, не узнав ничего нового. За все время прохождения мрачный лорд ничем не выделился. В итоге все четверо чувствовали себя подавленными. Они были признанными экспертами и не увидели в показанной стратегии ничего необычного. По правде сказать, они чувствовали себя идиотами. Чувствуя, что мрачный лорд притворяется, Бесконечная Ночь специально допустила ошибку, чтобы посмотреть на его способности. Но вместо того, чтобы показать себя... Этот великий мастер просто терпеливо объяснил, в чем заключалась ошибка. А также, что нужно было сделать, чтобы ее не допустить. Слыша, как его братья тихо посмеиваются, бесконечная ночь понял, что только выставил себя настоящим идиотом. В итоге лишь одна особенность бросилась ему в глаза. Мрачный лорд еще не выбрал класс, однако по количеству наносимого урона был равен нескольким игрокам, специализирующимся на уроне. По крайней мере, его оружие было неплохим. Вот только что это было за боевое копье. Бесконечная ночь ни разу не видел такого. «Братец, ты стараешься надуть нас?» заявил он, выйдя из подземелья. «Как ты можешь так говорить? Разве я плохо справился?» спросил Есю. Бесконечная ночь не знал, что ответить. Хотя руководство мрачного лорда и было обычным, тут не к чему было придраться. Он не пропустил ничего важного. «Если бы не специально допущенная ошибка Бесконечной Ночи, то все прошло бы совсем гладко. Все это говорило о том, что у парня как минимум хорошая база знаний. Я извлек пользу из этого. Все хорошо». Бесконечная Ночь пытался убедить себя, что они не просто так сходили в подземелье, не потеряли время впустую. «Ты собираешься отдавать щетину Белого Волка?» спросил Есю. Слезы потекли по щекам Бесконечной Ночи. Этот парень единственный, кто поимел выгоду с их похода в ледяной лес. Получив причитающуюся ему щетину белого волка, Исю попрощался и покинул группу. Бесконечная ночь не сдвинулся с места. Играющий им человек тоже застыл за компьютером, сбитый с толку. Неожиданно кто-то постучал его по плечу. Парень обернулся и увидел рядом одного из членов группы, с которым только что проходил подземелье. Когда я слышал, как мрачный лорд командует, мне показалось это знакомым. Смотри сюда. Услышав его слова, Бесконечная Ночь поднялся и подошел ближе. На мониторе у приятеля вместо игрового окна «Слава» была открыта тема игрового форума. Взглянув на экран, Бесконечная Ночь побледнел. Какие к черту базовые знания? Какое к черту ни к чему придраться? Этот ублюдок ввел их в точности по гайду. Слово в слово. конечно, он не упустил никаких деталей. «Нас надули», — сказал сагильдеец. Десять щетин белого волка. Они променяли их на прохождение по гайду с миллионом просмотров. Бесконечная ночь почувствовал себя даже более никчемным, чем раньше. Выходила, он сам просил мрачного лорда, чтобы в итоге тот надул его. Мрачный лорд ведь не хотел идти с ними в подземелье. Это «Бесконечная ночь» настойчиво уговаривал его. Также парень не говорил, что будет руководить прохождением. Это он безостенчиво ему заявил, что тот будет лидером. Изначально мрачный лорд не действовал по гайду. Это он «Бесконечная ночь» настоял, чтобы парень направлял их шаг за шагом. Шаг за шагом? Их группе пофи не требовалось такого руководства. От понимания происходящего внутри у «Бесконечной ночи» все сжалось до боли. «Дьявол!» Бесконечная ночь стиснул зубы. Вернувшись к своему креслу, он яростно написал мрачному лорду. «Братец, это очень невежливо. Ты обманул нас, используя гайд." «Это не так. Я написал этот гайд», — ответил Есю. «Правда?» Бесконечная ночь повернулся к брату. «Кто написал этот гайд?» Сагельдеец посмотрел на страницу игрового форума. «Осенний лист». «Бесконечная ночь» был очень зол. Он вновь принялся яростно стучать по клавишам. «Кого ты обманываешь? Этот гайд был написан Богом Йесю. Верно, это я». «Вот наглость». Слишком бесстыдно. «Бесконечная ночь» потерял до речи. «У меня еще остались дела, так что мне нужно идти. Свяжемся позже», — написал Йесю. «Выход. Он вышел. В три часа утра. Какие дела у него могут быть?» подумал Бесконечная Ночь. В это время в счастливом интернет-кафе Исю как раз отнесил пару бутылок колы посетителям. Ночь прошла очень спокойно. В семь утра посетители начали выключать компьютеры и один за другим покидать кафе. Исю смог прокачать Мрачного Лорда до двадцать первого уровня. После ухода изначальной деревни прокачка уже не была такой быстрой. Во-первых, количество опыта, необходимого для получения следующего уровня, значительно возрастало. Во-вторых, существовал и лимит входа в подземелье. Несмотря на то, что двадцатые уровни могли без ограничений проходить кладбище скелетов в начальной локации, количество опыта, получаемое за его прохождение, сильно снижалось, как если бы игроки были на 5 уровней выше уровня подземелья. После получения двадцатого уровня Кроме походов в подземелье, игрокам приходилось еще выполнять задания и убивать диких монстров, если они, конечно, хотели эффективно повышать свои уровни. В списке лидеров по полученному опыту Исю увидел Ники Лазурного потока и Бесконечной ночи. Они оба имели 24 уровень. Правда, они должны были играть круглосуточно, чтобы получить достижения подобного рода. Все-таки была очень большая разница между игроками, которых поддерживала гильдия, и обычными людьми. Кроме 24-х, строки 23-х и 22-х уровней были практически пустыми. Хотя сейчас на новом сервере даже игроки, имеющие 20-е и 21-е уровни, уже считались усердно работающими. Например, «Мрачный лорд» и «Седьмое поле» среди обычных игроков Уже считали сумасшедшими игроманами. Задротами. Ведь большинство игроков еще не покинуло начальную деревню. Утречка, братье. Поздоровались с ним. Пришедший на работу маленький брат. сменщик Исю и маленькая сестрица-кассир. Утречка, ответил Исю, вышел из игры и выключил компьютер. Все на месте, я заканчиваю работу. Хорошо. Поздоровавшись со всеми, Исю направился на второй этаж в свою комнату. Проходя мимо гостиной, он услышал доносящийся оттуда звук работающего телевизора. Босс, ты так рано проснулась? И приоткрыл дверь. Он увидел Чинго, спящую на диване перед работающим телевизором, уснув без одеяла. Сейчас девушка свернулась калачиком от холода. Босс, тебе надо вернуться в спальню и нормально поспать. Подойдя к ней, Исию осторожно потряс Чинго за плечо. Недовольно замучав. Та лишь перевернулась на другой бок. Здесь Юсю был бессилен. Обернувшись, он увидел, что дверь в комнату Чиньго не заперта. Вздохнув, он направился туда в поисках того, чем укрыть девушку. Юсю осмотрелся, неосознанно оценив комнату босса. Пол, стены и потолок комнаты были обновленными. В то время как предметы обстановки оказались довольно старомодными – И Исю не особо долго размышлял над этим. Взяв одеяло с неприбранной постели Чиньго, он поспешил укрыть девушку. После чего Исю выключил телевизор и направился в свою убогую комнату-кладовку.